Глава шестая. Хочу быть собой. С почтением, ваша любящая дочь, Лира Мэй. Высунув от напряжения кончик языка, вывела я на дорогой бумаге, заканчивая обещанное письмо домой. Зачем это понадобилось матушке, я не понимала. Вилли окажется в поместье куда раньше, чем это послание, и наверняка будет с пристрастием допрошен о доставке моей драгоценной тушки в обитель знаний. Но спорить я не стала. Возможно, именно так и должно быть в нормальной семье. Нечете той прежней. Я бросила запечатанное письмо на поднос у двери, откуда каждое утро дежурный по этажу в общежитии забирал почту и завалилась на кровать с книгой. Кто бы сомневался, что мой выбор пал на том по артефакторике. Не далее, как завтра, мне предстояло писать желаемую специальность рядом со своим именем на доске в главном зале. «Не то чтобы меня вдруг обуяли сомнения, но лишний раз убедиться не помешает», — рассудила я, и с головой погрузилась в увлекательный мир застывшей магии. В общем, с нетерпением ожидая новый учебный год, я совершенно упустила из виду, что и меня ждут неприятности. Но об этом я тогда не подумала. Утро встретило меня криком. Орало, конечно, не само утро, а злая, невыспавшаяся Тория. явившаяся в академию за два часа до первого занятия. Откинув полок, я лениво наблюдала, как она мечется по нашей общей спальне. Комната оказалась раза в три меньше из-за заполнивших все и вся сундуков и чемоданов. Надо же, все еще не до конца проснувшись, подумала я. Кто бы мог подумать, что вещей у нашей красавицы еще больше, чем было в прошлом году у Лиры. Впрочем, дай я матушке волю, и у меня появилось бы что-то подобное. Вспомнив о безразмерных сундуках, заготовленных Тис и для любимой дочурки, я невольно поежилась. Только с помощью отца мне удалось отбиться от огромного количества тряпок самых безумных оттенков розового и голубого. Правда, заменить их на что-то менее кричащее мне так и не позволили. Но отец, воровато оглядываясь, вручил перед самым отъездом большой кошель золотом. «Купишь себе все, что понадобится». Намек я поняла. и у портного, к которому специально ходила вчера, рассчиталась исключительно звонкой монетой. Прежде счета Лиры оплачивали родители и, соответственно, видели, что именно она покупает. Представив, что сказала бы матушка, увидев счет за темно-зеленые плащи, не говоря уже о практичных серых комплектах для тренировок, да еще готовых, а не сшитых на заказ, я окончательно проснулась и, выбравшись из-под одеяла, направилась в душу. Тори, удостоив меня коротким приветствием и быстрым поцелуем в щеку, продолжила костерить кого-то из своих нерасторопных слуг, что-то напутавших с багажом. Ее вопли пробивались даже через шум воды. Я морщилась, но терпела. «А что тут скажешь?» Ну, привыкла она с прислугой говорить только на повышенных тонах. Неприятно, но не смертельно. Не бьет же, судя по высказываемым угрозам. А то я за каникулы о местных порядках много чего вспомнить успела. Я проскользнула в отведенную мне гардеробную и быстро переоделась. Разумеется, все хотя бы отдаленно напоминающее розовый шелк и ему подобное я проигнорировала. Зато темно-зеленый, почти черный дамский камзол, украшенный серебряной вышивкой по обшлагам, сел как влитой. Уж не знаю, что послужило тому причиной привычный цвет, именно такой, какой был у моего заслуженного в прошлой жизни плаща Романта, или что-то другое. Но я... Влюбилась в эту тряпку с первого взгляда и заказала еще две почти идентичные на смену. В бриджах и мягких сапожках оказалось куда удобнее, чем на каблучищах и в облаках шелка, доставшихся в наследство от той прошлой лиры. «Нет, матушка», — невольно подумала я, поправив воротник. Причем уважение уважении, больше никакого шелка в повседневной жизни». Недовольный голос Тори пробился через плотно закрытую дверь, и я, не выдержав, вышла в спальню. «Ну хватит уже, Тори, сколько можно?» «Сколько нужно, столько и можно», — огрызнулась Та. «Я специально прислала вещи заранее, чтобы все было готово к моему приезду. И на тебе, как я теперь на занятия пойду?» «Да ладно», — пожала плечами я, — «ты во всех нарядах хороша. Один день можно и пережить. А вечером я тебе помогу разобрать». «Ты поможешь?» — вытаращила история, и я поняла, что ляпнула что-то не то. Проследив за ее взглядом, ошарашенно мечущимся между мной и забившейся в угол Мэри, я заскрипела зубами. Так вот, на кого она орала. Ну раз ты предпочитаешь разбирать сама, протянула я, лихорадочно соображая, как выкрутиться. Да при чем тут я? Вновь обрела до речи, а вместе с ним и раздражение Тория. Я очень сильно изменилась за лето, мысленно проговорила я, так и не придумав достойный выход, да и не желая бороться с собственным характером. Я просто очень сильно изменилась за лето. При том, что здесь в обязанности Мэри не входит разбор твоих чемоданов», — холодно уронила я. «Нам и не разрешают привозить с собой слуг, чтобы мы хоть немного научились самостоятельности. Поверь мне, иногда очень пригождается. Недавно я в этом убедилась на собственной шкуре. На этот раз на меня таращились уже две пары удивленных глаз». «Ну что так смотрите?» Нахмурилась я и подпустила туман. Рассказывать ничего не буду. Сразу предупреждаю. Даже не спрашивай, Тори. «Тебя летом похищали?» — пахнула Тори, прикрыв рот ладошкой. Тота то ты на мои письма не отвечала». «А что было отвечать?» — мысленно проворчала я. «Мне и на словах глупые сплетни обсуждать не хочется. Не то, что в письменном виде». «Никто меня не похищал», — отмахнулась я и сменила тему. «Мэри, ты идешь на завтрак?» «Тори?» «Там нас точно никто ждать не будет». Но любопытство Тори не так-то просто было заткнуть. «Вот это дела!» — пробормотала она. «Значит, твой отец били все таки «Я же предупреждала, будешь наглеть тебя за пруд!» «Так и вышло!» «Завтрак!» — напомнила я. Мэри поспешно ретировалась мне за спину. Тори, заполучив новый повод для размышлений, забыла о неразобранном багаже и, наскоро пригладив волосы, вышла в коридор вместе с нами. Шагая длинными переходами, я тихонько перевела дух. Ну что же, первый этап плана, она сильно изменилась за лето, можно считать выполненным. Девицы, конечно, в шоке, но в разные стороны с воплями «Спасите, одержимая!» не разбегаются. И то хлеб. Тут мне вспомнился неестественно нажавший колен рой, и я усмехнулась. Второй этап. В столовой на меня некому было особо обращать внимание. Сгрудившиеся у входа в первокурсники, моментально создавшие затор, вяло переругивались с парочкой болтусов из нашего потока. Студенты постарше попросту перелетали через толпу, косясь на нее с видом сытого превосходства. Будущих выпускников так и вовсе не было. У тех еще не закончилась практика. Я с трудом подавила желание тоже перепорхнуть через сонное сборище. Во-первых, отсутствовала уверенность, что я смогу это сделать так же легко и непринужденно, как в прошлой жизни. Все же настолько далеко мои эксперименты с зеленым даром пока не заходили. Во-вторых, Не хотелось в случае успеха объяснять Тори, откуда такие познания, и без того придется подкинуть ей пищу для размышлений. Да, не раз прежде, чем она привыкнет, что Лира Мэй больше не носит кричащей тряпки, не интересуется парнями, а еще вот ужасно учится зараза такая. Притормозив у большой доски объявлений, висевшей у самого входа, первое блюдо этой самой пищи я и сотворила. То есть подхватила стилус и аккуратно выпила напротив своей фамилии. Артефакторика. Ты с ума сошла? не разочаровала меня Тория, едва не уронив свой собственный стилус. Вовсе нет! в очередной раз пожала плечами я и пошла к столу. Не слишком ли сильно я изменилась за лето, подумала я, минут двадцать спустя вяло ковыряюсь в тарелке с салатом. Почти каждый из нашего потока, кто подходил к спискам, таращился в мою сторону, но сделано вам было не исправить, к тому же. Я сильно подозревала, что мне удалось бы избежать уделенных взглядов, только написав «жена-хозяйка». А уж учиться на такую, с позволения сказать, специальность я не желала категорически. Прямо-таки до смерти не желала. Да простит мне последняя гостья этот корявый каламбур. Впрочем, как показало будущее, беспокоилась я совершенно зря. Тория мгновенно разнесла по Академию новую сплетню. За мы всерьез делись родители. И это объяснение... Устроила моих однокашников в полной мере. Зато, чего стоило ошалевшее выражение на физиономии профессора Лероя, когда он на вводном занятии зачитывал списки. Я чувствовала себя отомщенной за жену-хозяйку целых десять минут. «Вы уверены, Мэй?» – переспросил он, от удивления опустив привычное тиса. «Без сомнения, профессор Лерой!» – прячет злорадную улыбку, склонила голову, я – И, не сдерживаясь, ехидно добавила, «Вы же просили вас удивить, и отец мой выбор одобрил». «Что ж, у вас получилось. Вы меня удивили», — взял себя в руки профессор. «И удивите еще больше, если останетесь в этих стенах после зачетной недели первого семестра». «Я постараюсь, профессор Лерой», — захлопала ресницами я. «Постараться придется», — кивнул он и отвернулся. Но и потом, одну за другой, зачитывая фамилии студентов нашего потока и сразу на месте заполняя индивидуальное расписание, старик поглядывал в мою сторону. Однако не с подозрением, как я опасалась, а скорее заинтересованно. От этого я чувствовала себя и отомщенной, и счастливой одновременно, и буквально нежилась в этих взглядах, как разомлевшая кошка. Как уже было сказано, почивать на лаврах мне довелось ровно 10 минут. «Тис Орлей выразил желание составить компанию нашей любительницы сюрпризов», провозгласил Лерой и расплылся в понимающей хмылке. Я мысленно выругалась. Не иначе, как проф решил, что я записалась на артефакторику в надежде и дальше списывать все подряд у Орлея. «Имейте в виду, Виктор, и вы тоже отиса самой, подтвердил мои подозрения профессор. «На втором курсе никто не будет смотреть сквозь пальцы на ваши бездарные хитрости. Вам просто не дадут такой возможности». «И в мыслях не было», — проворчала я. «Очень на это надеюсь», — хмыкнул Лерой. «Вы же обещали меня удивить». «Обязательно, профессор», — нагрызнулась я, спиной чувствуя горящий взгляд Орлея. К концу водного занятия хорошее настроение покинуло меня окончательно. Мало того, что большинство лекций все равно оставались общими для всего потока, а значит, от внимания обиженных вчера оболтусов мне не отвертеться. Так еще и желание заниматься артефакторикой выразили всего двое – я и Орлей. Теперь-то я поняла, что имелось в виду в брошюрке по специальностям, где артефакторику назвали не только крайне сложной, но и очень редкой профессией. Интересно, Орлей сам надумал? Или записался на этот курс исключительно ради моей скромной персоны? Зло размышляла я, почти не слушая, что там вещает Лерой о правилах и наказаниях в этом году. Одна надежда, что переоценив свои силы – прилипала, вылетит из Академии после первого семестра, и я, наконец, буду избавлена от его назойливого внимания. В любом случае, если он полагает, что я буду бегать к нему за подсказками, как прежняя Лира, то он очень сильно просчитался. Последняя мысль несколько примирила меня с действительностью, и я раскрыла свое расписание. Стоило все же разобраться, что ждет меня завтра и какие книги надо будет брать в библиотеке. Судьба оказалась милостива к моим нервам хоть в чем-то. Преподаватель по артефакторике должен был прибыть в Академию только на следующей неделе. Никто не ожидал, что на нашем потоке найдутся самоубийцы, выбравшие из обширного списка эту специальность. Сей факт, хоть и ненадолго, но отодвинул неизбежные встречи с Орлеем и, пожалуй, спас меня от костра. Потому что если бы мне ко всем посыпавшимся мелким проблемам пришлось еще и каждый день посещать лекции, предназначенные исключительно для нас двоих, я бы точно кого-нибудь прибила. Зато прочие напасти меня не миновали. И глупо было ожидать чего-то иного. У неприятностей было несколько имен. Но все они сходились в одном. Отравляли мне жизнь. Корве, похоже получивший от своего папаши качественную трепку, вел себя в высшей степени учтиво, когда я на него смотрела. Но стоило мне отвернуться, как начинались всякие чудеса. Так моя сумка вдруг закрылась намертво после того, как мимо с независимым видом проследовал этот золотой мальчик. Прежде чем мне удалось добраться до содержимого торбы, я успела... проклясть все на свете, заслужить недовольный взгляд Тисы Вердон за отсутствие учебника и мысленно пообещать Рою безвременную, но очень болезненную кончину. Место обеда я спешно понеслась в библиотеку. Но ничего похожего на энергетический рисунок, украсивший мою сумку, благодаря мстительному идиоту, так и не нашла. Пришлось воровато озираясь попросту взламывать магический запор, воспользовавшись навыками из прошлой жизни. Зеленый дар отозвался мгновенно — И как будто даже радостно, как соскучившийся друг. Я нервно захихикала. Правильно говорили наши наставники. Некромантия — это не магия, это стиль жизни. Но так или иначе, в результате я осталась без обеда и полдня таскала учебники и конспекты в руках. Разбрасывая зеленые молнии, всякий раз, когда потребуется стилус или клочок бумаги, мне не хотелось. Я все еще до конца не верила, что цвет магии могу видеть только я. Чары, наложенные подлым корве, ослабели только к вечеру. Как раз к тому моменту, когда я в мыслях уже обещала ему не только скорую болезненную, но и многократную кончину. Стиус, самовольно нарисовавший в конспекте рожицу на общей истории и окрасивший видовитый зеленый цвет шевелюру, меня тоже не порадовали. При этом корве под плохо скрытой хихоньки Альва неизменно предлагал помощь. Я также неизменно ее отклоняла. Подобное противостояние не могло длиться долго, и апогей тупости в исполнении местной золотой молодежи не заставил себя ждать. Перед бытовой магией, на которую, благодаря опять же неуемному бывшему женишку, я сильно опоздала, пол под моими ногами вдруг превратился в ледяной каток. Взвистнув, я чуть не сверзлась с лестницы, и у чуда была поймана крепкими руками моего ухажера за долю секунды до бесславного падения. Но это он так думал. А по правде, за долю секунды до того, как я активировала защитный кокон. Понятное дело, что о магии Лиры я в тот момент даже не вспомнила. Сначала я не испытала ничего, кроме облегчения. Мало ли кто мог обратить внимание на такую сложную магию у простой второкурсницы. А вот потом в груди ярко-зеленой змеей поднялась ярость. «Да что этот малолетний говнюк себе позволяет? А если бы я снесла его с ног или он сам промахнулся?» Убью скотину!» Рой, не подозревая о моих мыслях, передал мою подрагивающую от смеси ужаса перед возможным разоблачением и ярости тушку с рук на руки Дону, а сам картинно вскинув ладони классическую позицию боевого мага поскакал вверх по лестнице. «Что это было?» – прошипела я, отталкивая парня. «Там... э... ребята видели?» Дон мычал, отводя глаза, но я продолжала сверлить его взглядом, ожидая ответ. «Они там кого-то видели?» пробормотал тот, хотя ему было заметно не по себе. «Но хоть кому-то, кроме меня, этот театр тоже не нравится. У этого остатки здравого смысла еще живы», зло подумала я, родясь по одежде отглаживающим заклинанием. «Корвизм совести прогрессирует, но пока не зашел слишком далеко. Может, отобрать у сиятельного лорда Корве мальчика на побегушках? Мне бы не помешал нормальный товарищ. Не стори же боевуху отрабатывать». А этот вроде не совсем пропащий. Я окинул взглядом покрасневшего до корней волос Дона, сосредоточенно разглядывающего стену. Точно. Совесть явно в наличии. Слишком нагло врать не хочет. Решено. Берем. Заверните. Пока я смотрел в моем понимании уже бывшего члена Золотой тусовки, члены действующие прискакали обратно. Мы его не догнали. Картина выдохнул Альф, отводя с лица. чрезмерно длинные, но красивые волосы. «Кого?» — скептически поинтересовалась я. «Орлея?» — воскликнул Корве. А хорош, стервец. Актер от создателя. Я бы, пожалуй, что и засомневалась в собственных догадках. Да вот только красная до корней волос физиономия, приглядывавшего за мной подельника, да соскользнувший в сторону взгляд Альва, нивелировали весь его актерский талант». Корве сам это моментально понял и, подхватив меня под локоток, отвел в сторону. Да еще и спиной к своим дружкам развернул. Я не сопротивлялась. На бытовуху и так безбожно опоздала. Можно и послушать. «Ти самый», — серьезно заговорил он, убедившись, что ни Альва, ни Дона я со своей позиции видеть не могу. Мы с вами немного не поняли друг друга. Признаю, я был безумно зол после той встречи у библиотеки. А нечего было руки распускать. пожала плечами я. Корве скрипнул зубами, но лицо удержал. Я был неправ. И слился, конечно. Знаешь, какую головомойку мне папаша устроил? Твои проблемы. Повторяю, нечего было руки распускать. Да что ты заладила? Сказал же, извини. Окончательно сбился с высокопарного тона парень. Ну и коленки распускать мы с тобой не договаривались. Я с трудом удержалась от вполне закономерного вопроса и выжидающе посмотрела на Роя. Чуть позже разберусь, о чем таком он договаривался с пубертатной интриганткой. Короче, Стилу зачаровать или волосы перекрасить – это одно, а вот к сегодняшнему я отношения не имею. Да ну, недоверчиво протянула я, и вот так прямо случайно тут нарисовался. Представь себе. Да, случайно. Я, между прочим, тоже на бытовуху хожу, и мы в трех шагах от этого кабинета – «Так уж и в трех», — фыркнула я. «Туда еще топать и топать». «И Орлей тоже», — продолжал Рой, не подозревая о моих мыслях. «Я тебе сто раз говорю, отвать ты его! Темный он и с такими же. Мы его видели. Это он заколдовал пол». «Ура!» Тайна раскрыта, и благородный герой-спаситель ждет награду. «Что это будет? Поцелуй прекрасной дамы? Или надушенный платочек? Делайте ставки, высокородные тисы, делайте ставки». «Понятно», — равнодушно сказала я. Вылив весь доступный сарказм мысленно. Бедный корве аж рот разинул от такой несправедливости. Мол, а где овации для героя? Но, я думаю, нам давно пора на бытовую магию. Профессор Верден, тоже мне проблема. Ты же у нее в любимчиках ходишь, перебил Рой, решив, что обнаружил причину моей странной реакции. Ничего она тебе не скажет. Так уж и в любимчиках, ухмыльнулась я, высвобождая локоть из его пальцев. А вам тоже не скажет? Тем более если мы туда вместе валимся. А мы вообще не пойдем, в первый раз, что ли. Тогда мне пора, хмыкнула я, и ужом, проскользнув мимо ничего не понимающих оболтусов, побежала по лестнице. Значит, орлей, мальчики, думала я, шустро перебирая ногами по пустынным коридорам. Можно было бы и поверить, да вот здравый смысл мешает. Чтобы Орлей прогулял хоть что-то. Этот заучка, не верю. А вот о чем таком договаривалась Лира с Корве? Вроде ни о чем. Так, для красного словца ляпнул. Стоило задать себе прямой вопрос, как всколыхнулись воспоминания Лиры. Я чуть снова не кувыркнулась на ровном месте, когда поняла, в чем там было дело. Рой Корве не хотел сразу после школы жениться. Ни на очищающей, ни на ком бы то ни было еще. Парня вполне устраивала жизнь богатого и свободного гуляки. А вот родители, до сих пор сквозь пальцы смотревшие на легкомысленность любимого отпрыска, узнав про очищающую, узду затянули моментально. И тогда мальчику пришел в голову гениальный план. Он обхаживает Лиру, но так неуклюже, что та артачится, но карманные деньги продолжают капать с положенной скоростью. Ведь послушный сын выполняет волю родителей. Увы, ах, девичьему сердцу не прикажешь. Я в очередной раз опругала наследственную память. Живу новой жизнью чуть больше двух месяцев, а в неприятности благодаря идиотской системе «задай вопрос, получи ответ» вляпалась уже раз двадцать. Вот и об этой заморочке придурковатого корве Тори рассказала моей предшественнице еще в прошлом году. Последняя гостья знает, откуда ушлая подружка черпала сведения, но, спохватившись, что уже минут пять стою перед дверью в кабинет бытовой магии, с тупым отсутствующим видом я постучала и вошла. Позже обдумаю, что делать с недоухажерами, доставшимися от наследства. Простите, профессор Верден. Покаянное лицо и просительный тон. Я... Садитесь скорее, идите со мной. Мы как раз закончили разбирать плетение, но вы, думаю, прекрасно обойдетесь и без подобного разбора. Улыбнувшись, хорошо все-таки быть любимчиком. Лерой бы три шкуры спустил за загулявшейся ученицы. Я кинула класс коротким взглядом. Благо на втором курсе пятерками больше не работали, но единственная пока не вскрытая коробка с рабочими материалами стояла в дальнем углу на столе Орлея. Парень, разумеется, уже пожирал меня жадными глазами. Ну уж нет, точно нет. Профессор Вердан, а можно я сегодня сяду поближе к вам? Объяснение я прослушала, вдруг натворю что-нибудь не то. Конечно, Тиса мой, благосклонно кивнула Вердан. Никогда не понимала, почему студенты всегда игнорируют первый стол. Я мысленно усмехнулась. Кажется, на ровном месте заработано еще одно очко в пользу любимицы, строгой профессорши. Профессор Верден сверкнула кольцом, разом переместив на первую парту приготовленные для меня рабочие предметы. На Орлея я не смотрела, послав дорогому профессору восхищенную улыбку. Какая точность, какой профессионализм. Коробка даже не покачнулась, а мелкие фиговины, которые я поначалу и не заметила, выстроились в такой же ровный рядок, как и раньше. Но и теперь мне не суждено было спокойно поработать. Едва я села, как у Орлея, в углу что-то грохнуло, И под потолок рванулся виски во перепуганной соседке. Я, как и все присутствующие, обернулись. Виктор, уперев взгляд в пол, стоял возле раскрывшейся, как невиданный цветок, медной клубы, с ног до головы, уляпанной какой-то белесой массой. Очень горячей массой, между прочим. От пятен до сих пор поднимался пар. Ти, орлей!» — сполошилась Верден, взмахом руки, уничтожая дымящуюся субстанцию. «Чем вы меня слушали? А если уж не слушали по обыкновению, так почему не читали описание?» «Опять ваши безответственные эксперименты? Еще одна подобная выходка, и я вынуждена буду отстранить вас от моих занятий. Отправляйтесь в больничный корпус. Живо!» Виктор, не говоря ни слова, вымелся из кабинета. И я, мысленно согласившись с обозленной профессоршей, развернула свою инструкцию. «Эксперименты — штука хорошая, но уж точно не в классе, полном студентов. А если бы я сама торчала в том углу, как предполагалось? Да меня бы окатило еще похлеще самого Орлея». Хотя я не могла не признаться, что выдержка у парня имеется. Обварился он качественно, но даже не пискнул. Выбросив из головы глупое поведение мальчишки, я занялась собственным заданием. Еще только не хватало ошибиться и вытворить что-нибудь подобное. У меня слишком много запланировано на три года учебы, чтобы тратить время в больничном корпусе. Хотя, может быть, полежать пару дней в покое и пошло бы мне на пользу. Возможно, там я, наконец, разобралась бы с наследственными воспоминаниями. А то система Задай вопрос, получишь ответ меня не радует совершенно. Откуда узнать, какие вопросы задавать, прежде чем обнаружишь, что вляпалась по самые уши?